Глава седьмая. До ворот пришлось бежать бегом. Мейли оказалась сложновато, она не привыкла бегать на каблуках. В какой-то момент, понимая, что они замедляют движение, девушка разулась и помчалась вовсю прыть, не замечая ни мелких камешков, на которые наступали босые ступни, ни других неудобств. Чувство обострившейся опасности гнало ее вперед. Спутники следовали рядом, показывая дорогу. Как ей сказали, их ждали. На лошади Мэйлы оказалась перекинутая поперек девушка. Весь ее вид внушал ужас. Мэйла содрогнулась, но говорить ничего не стало. Быстро взяв лошадь за поводья, она поблагодарила воров и постаралась как можно быстрее покинуть город, но не успела. «Как мы и думали, все в сборе!» Раздался из темноты хриплый голос. Воры бросились в рассыпную. Но со всех сторон вдруг появились одетые в синие балахоны люди — В руках одного из них оказался голубой кристалл, переливающийся оранжевым и голубым светом. «Какая удача! У нас тут маг огня и воздуха!» Зашипел мужчина с кристаллом. Мэйла поняла, она попала. Одна бежать она не сможет. Необходимо хотя бы спасти девушку. Быстро дернув артефакт, она встала возле лошади, приготовившись. Как только замаячила воронка портала, Мэйла быстро втолкнула в нее лошадь. Успела заметить пораженные глаза Лириата, заметившего, как на его напарницу напали со всех сторон. «Уходи!» — успела крикнуть Майло-оборотню, заметив его готовность броситься к ней. Портал захлопнулся. Теперь руки у магички оказались развязаны. Терять ей уже было нечего, а свою жизнь она вознамерилась продать дорого. Выхватила клинки и воспламенила тело. Ее танец начался. В голове билась надежда на спасение, но ищеек в балахонах оказалось слишком много. Где-то рядом промелькнул Силт, восхищенным взглядом окидывая пылающую магичку. Ее клинки мелькали быстро, точно разя цели. Вот уже четверо ищеек валяются на земле, и это только сраженные Мэйлы. Силт не отставал. Казалось, они устроили соревнование, кто больше народу перебьет. «Уходи, пока есть возможность», — бросила Мэйла меня они все равно не отпустят». Как в воду глядела, не успела произнести последнего слова, как вокруг нее затянулось В Последний момент она успела выдернуть из-под него руки, но огонь на теле мгновенно погас, кожу защипала. Девушка попыталась снять или перерезать канат, но ни один кинжал его не брал. «Да беги же ты!» — гаркнула Мэйла Силду, все еще сражаясь с подскочившим к ней ищейкой. Властный кивнул последний раз глянул на спасительницу и исчез в темноте. На этот раз ему удалось сбежать, так как все балахоны бросились на девушку. Воришки их уже не интересовали, тут добыча покрупнее. Еще немного времени продержалась Мэйла. Успела двоих отправить к триединому, троих покалечить, жаль одного всего лишь оцарапала. Ее скрутили, нацепили антимагические браслеты и утащили в темницу. приковали к стене цепями. Завтра на рассвете тебя сожгут. Входя и присаживаясь напротив, довольно произнес мужчина с кристаллом. А в чем смысл? пристально посмотрела на напленившего ее. Просто сжечь ведьму? Вы такие трусы, что магия вызывает в вас ужас? Заткнись, ты ничего не понимаешь. Чем больше ведьм мы сожжем, тем продлим себе жизнь. Может, даже сможем побывать в чертогах триединого для получения дара вечной жизни, пафосно изрек балахон. О, как все запущено! Ты еще и фанатик, каких поискать, ехидно отозвалась Мэйла. Сам-то веришь в подобную чушь. Это не чушь! подскочив на месте, взвизгнул мужчина. Что ты понимаешь, ведьмовское отродье? Да куда уж мне? Сарказм так и сочился из ее голоса. Меня три точно не ждет с распростертыми объятиями, да и жить вечно мне не с руки. Устанешь. Тебе вообще осталось жить несколько часов, зло процедил фанатик, а потом костер очистит твою душу. Угу, священный огонь, показательное выступление, работа на публику. Как же мне знакома глупость, таких, как вы, боитесь потерять власть, завидуете тем, у кого есть силы, потому что сами ее лишены равнодушно произнесла пленница. Кисти рук горели от магических браслетов, кости ныли, висеть было неудобно, но девушка ни словом не обмолвилась о неудобствах, продолжая сохранять равнодушное выражение лица. Несколько раз она пыталась вызвать в себе магию, но антимагические браслеты не давали такой возможности, оттого Мэйли казалось, будто из нее вырвали часть души, забыв заполнить пустоту. Состояние удрученности, медленно охватывало тело пленницы. Ей было не просто плохо, а ужасно. «У нас и так власть. Нам не нужна никакая ведьмовская сила». Снова включил пафос тюремщик. «Нас боятся. Нас уважают. Нас возвышают до уровня триединого. Мы те, кто следует его воле». «Хм, возвышают до уровня триединого? А не слишком ли ты заговариваешься?» Он ведь все видит и слышит, боюсь, тебе точно бессмертие не грозит. Натянуто рассмеялась в лицо мужчине девушка. Ты червяк, возомнивший себя равным триединому. Вас уважают, да не смеши меня, люди презирают, таких, как вы. Боятся, ты давно на себя в зеркало смотрел. Ничего, кроме жалости и презрения, ты точно не сможешь вызвать, а сейчас, топай отсюда, мне твое мерзкое оружие уже надоело. Да как ты смеешь, так со мной? «Да-да, уровень триединого, я помню, только это не ко мне. Тишь себя и дальше иллюзиями, но меня в свои фантазии не вмешивай». Перебила Мейла самоуверенного ищейку. «Что ж, я посмотрю, как ты завтра запоешь, Как станешь валяться у меня в ногах и просить о помиловании». Зашипел Балахон. Мейла на этот раз искренне расхохоталась, несмотря на боль и жар в теле. Дверь темницы с громким лязгом захлопнулась за тюремщиком, Смех девушки мгновенно стих, и она застонала. На этот раз ей больше не надо было ни перед кем притворяться. Голова Мэйлы опустилась на грудь. Волосы закрыли лицо. Она вспомнила Лириата и бессознательную девушку-оборотня. Как она? Смогла ли прийти в себя? Мэйлу радовало одно – она смогла выполнить задание. Что касается самого оборотня, то воспоминание о нем вызвало улыбку. С балмошной ехидной, ставшей таким хорошим другом за последнее время, подростковая влюбленность окончательно исчезла, в груди появилось тепло совсем другого толка, так относятся к другу, брату или мастеру, сделавшему из личность, несмотря на всеобщее осуждение клана, завтра ее сожгут, и она больше никогда не увидит никого из них». При мысли о смерти в голове девушки возникло только одно сожаление. Она так и не узнала, каково это быть любимой. И теперь уже не узнает, если только не случится чудо. А в них Мэйла давно не верила. Выросла, наверное. Глаза девушки закрылись. Дыхание стало ровным. День был слишком долгим и насыщенным. Поэтому даже в таком подвешенном состоянии она смогла уснуть. А разбудила ее ляск все той же металлической двери. Всё, ведьма, конец тебе! Загоготал один из стражников, вваливаясь в темницу. Пошли, сейчас погреешься, а то наверняка замерзла. Второй загоготал, оценив шутку товарища, отцепив от стены цепь. Они толкая девушку в плечи погнали ее на улицу. Она стиснула зубы, тело затекло, идти оказалось неудобно но девушка старалась не упасть, прекрасно понимая, ее бы в этом случае просто потащили на плаху. Некогда красивое вечернее платье сейчас напоминало тряпку. Разрез порвался еще больше, оголяя бедро. И тут в голове мэйлы как вспышка пролетела, а ведь кинжалы у нее такие не вытащили. Главное теперь до них добраться. Но как ни пыталась изловчиться пленница, у нее ничего не получилось. Ее едва ли не силком затащили на шафот. Вязанки хвороста уже ждали своей очереди на поджигание. Девушку привязали к деревяшке. Она про себя выругалась, браслеты с нее так и не сняли. И теперь у нее не получится ни до кинжалов дотянуться, ни магию вызвать. Что же делать? Мысли, обгоняя одна другую, метались в голове Мэйлы, но выхода она не видела, как не ломала мозг. К ней приблизился ищейка. все еще держа в руках кристалл, он начал свою речь для толпы собравшаяся около эшафота. «Вот, смотрите все. В ведьме столько силы, что она одним щелчком пальца могла вас всех убить. Но мы, защитники народа, сегодня обезопасим наш город от скверны!» Кристалл, поднесенный к телу девушки, замерцал несколькими цветами. Народ ахнул. Но не от ужаса, как полагал палач в Балахоне, а от восторга. Магия для всех была диковинкой» желанной добычей. «Заканчивай давай этот театр одного актера. скривилась Мейла и, изловчившись, пнула своего палача. Кристалл выпал из рук и покатился по полу. Мужчина взревел, выхватил из рук палача факел и бросил его в вязанки хвороста, и они мгновенно занялись огнем. Искры попадали и на платье, и на голую кожу магички. На этот раз огонь причинял боль, обжигая и подбираясь все ближе. Мейла приготовилась к смерти. Языки пламени все ближе подбирались к своей жертве. На мгновение закрыв глаза, чтобы не видеть все больше разгорающегося огня, девушка вздрогнула, когда над её ухом раздался шепот: Ты что здесь делаешь, погреться решила? Ага, замерзла малость, все еще не веря глазам, ответила она. А привязанная для остроты ощущений, усмехнулся оборотень, повиснув на перекладине. «Какой догадливый. Только если ты меня сейчас не развяжешь, не будет у тебя напарницы, и твой зад спасать будет уже некому». Мейла задергалась, когда Лириат вытащил кинжал и быстро разомкнула ковы. «Вот что значит вор со стажем». Толпа взревела. Ищейка, боюкая кристалл, сверкал глазами. Что-то выкрикивал, приказывая стражникам схватить обоих. Только не оказалось идиотов соваться в разбушевавшееся пламя. «Готово?» Обняв девушку и прижав ее к себе, сосредоточенно спросил Лириат. Она кивнула. «Мгновение. Перед ними открылся портал, в который они просто ныряли как в воду, так как языки пламени уже начали лизать платье магички. Они не успели увидеть, как мужчина в балахоне начал рвать на себе волосы. Ведьма сбежала. Его мечта оказаться ближе к триединому канула в небытие. Теперь неизвестно, когда еще так повезет, поймать ведьму и сжечь ее. Но напарников, мытарства и печали фанатика больше не волновали. Лириат помог девушке сбить огонь с платья, подал руку, она встала и покачнулась. Ноги совершенно не желали держать. «Как там девушка? Очнулась?» — поинтересовалась Мэйла, так как этот вопрос волновал ее больше всего. «Да, с ней все отлично. У оборотней хорошая регенерация», — охотно пояснил Лириат. «Ты как, идти сможешь?» Мэйла оказалась удивлена впервые у нее спросили о самочувствии. Неужто его и вправду это волнует? Она недоверчиво глянула на напарника. «Лир, вот скажи мне, что с тобой произошло? Я человек, ты не забыл об этом? С чего вдруг участие?» «Ты теперь официально моя напарница», — расплылся в улыбке оборотень, «и я должен заботиться о тебе, а ты обо мне». «Хм», — только и смогла выдавить из себя девушка. Прокашлялась, пытливо глянула на парня и только тогда спросила, «А раньше мы были неофициальными? Или я чего-то не понимаю?» «Ты проходила испытания. Теперь они закончились. Несмотря на человеческую сущность, ты теперь член клана, завоевавший доверие и уважение», — выдал Лириат. Ни грамма пафоса в голосе. «Мне теперь надлежит пищать от восторга и прыгать на месте», Не сдерживая улыбки, поинтересовалась девушка. Лучше будет все же добраться до места назначения. Вдруг, нахмурившись, произнес Лирет: "Мы недалеко от земель вампиров, лучше не рисковать. Идем?" Мейла кивнула. С помощью напарника ему удалось добраться до границы своего клана. Весьма вовремя. На том месте, где они недавно были, замерцало темное облако. Из него появились три фигуры. Мейла оглянулась и вздрогнула, столкнувшись взглядом с одним из троицы, необычным беловолосым вампиром с темными глазами. На голые плечи небрежно был накинут плащ на распашку, капюшон беловолосый и не додумался надеть. А может, такая и была задумка. Двое вампиров что-то зашипели беловолосому, но он отмахнулся от своих сородичей, не сводя взгляда с Мейлы. Пусть уходят, они нам пока без надобности ответил он товарищам, вызвав их недовольство, но оспаривать мнение необычного вампира двое других не стали. Девушка удивилась. «Ты чего застряла?» К напарнице обернулся оборотень, проследя за ее взглядом, и вдруг зло дернул на себя. «Рехнулся? Мне больно!» Недовольно скривилась девушка. «Это ты рихнулась, идиотка! Как у тебя мозгов хватило смотреть в глаза кровопийца! Ты разве не знаешь, чем это чревато?» Разбушевался оборотень. Нет, чем? Сменила гнев на милость Мейла, еще раз бросив взгляд на необычного клыкастого. Усмехнувшись и отцелютовав девушке, все трое испарились, словно их и не было. Они туманят разум. Как ты думаешь, они заманивают в свои сети идиоток вроде тебя и выпивают досуха. Магия и очарования. Стоит только посмотреть в глаза кровососу, и все, ты пропала. Лириат уже брызгал слюной от ярости. Да не кипятисты! попыталась успокоить напарника Мейла. Никуда я не пропала, а засмотрелась на необычность. Ведь вампиры все брюнеты. Откуда блондин взялся? Такое разве бывает? Бывает, буркнул Лириот, потащив напарницу за собой. Надеюсь, ты с ним никогда больше не столкнешься. Мне не улыбается остаться без напарницы. Я только привык к тебе. Еще пару месяцев назад Мейла танцевала бы от радости, услышав эти слова а сейчас в груди только потеплело. Слова напарника порадовали, но не более. Она обняла товарища, но всего на мгновение, после чего отстранилась. Идем, нам и правда пора. Мне бы помыться и переодеться». «Да, не помешало бы», — наморщил нос оборотень, за что получил толчок в плечо от девушки. Смеясь, они отправились ко дворцу. Внешний вид Мейлы вызвал у многих встречных оборотней неприязненный взгляд. Но она не обратила на них внимания, привыкла за пять лет. Не успели они дойти до ворот дворца, как на Мейлу налетел небольшой ураганщик, едва не сбив с ног и так ослабевшую девушку. Магичка покачнулась, но сильные руки девушки-оборотня удержали ее. «Киара, ты ее задушишь», — попытался оттащить Лири от свою соплеменницу. «Она только сашафота, ей бы отдохнуть, потом и пообщаетесь». «Сашафота?» округлила глаза Киара. «Значит, спасая меня, она попалась?» «Ты здесь ни при чем, поспешила уверить Мэйло-оборотня. «Ищейки и фанатики, им нужна была ведьма. Они хотят в чертоге Триединого, чтобы получить вечную жизнь. Вот и вознамерились меня сжечь в надежде на приглашение высших сил». «Э, это шутка?» — удивился Лириат, с недоверием глядя на напарницу. «Нет, мне поведал тот тип с кристаллом, пока я висела в темнице. Они там все, кажется, двинутые на всю голову», — скривилась Мейла. Вокруг них стал собираться народ, с интересом прислушиваясь к разговору. Мейла едва стояла на ногах, но упорно не желала показывать слабость. Ей задавали вопросы, она отвечала. Толпа собралась большая. Почти весь клан явился посмотреть на человечку, спасшую оборотня, едва сама не лишившись жизни при этом. И что вы здесь устроили? Майлу не сожгли на костре, так вы решили добить разговорами? Сквозь толпу размашистым шагом прошел Владыка. Он строго посмотрел на сородичий. Вы не видите, она едва на ногах стоит. Быстро разошлись все. А ты отдыхать? На Майлу стремился властный взгляд, в глубине которого девушка увидела искорки веселья. Благодарно кивнув владыке, Мейла с трудом высвободилась из захвата спасенной и, едва переставляя ноги, отправилась к себе. Если сейчас две занозы в пятой точке хоть слово скажут, разорву. Пронеслась в голове мысль. Она, конечно же, имела в виду двух надоедливых служанок, но, к ее счастью, не успела она войти в комнату, как они тут же ни слова не сказав, быстро выпорхнули, оставляя магичку одну. На ходу, скидывая платье, Мэйла направилась в купальню, отмокала в теплой воде часа два, наслаждаясь. Выходить не хотелось, еще и дрема напала, но спать в воде чревато, потому Мэйли пришлось быстро вымыться и вылезать. До кровати она дошла уже в полусонном состоянии с закрытыми глазами. Упала на кровать и сразу же провалилась в сон.